Часть вторая. Весна, которая не наступит. Разная ложь. Золото и пепел, говорили люди. Порой это было настолько невыносимо, что Лейта выворачивала наизнанку. Ему говорили, что это пройдет, что визуальные образы скоро угаснут, и он перестанет видеть и сияющие нити, и дымные облака, и все остальное, что выдыхали люди, как долгали. Но произошло это не сразу. А старые знакомые стали его сторониться. Да и новые, особенно маги, очень осторожно разговаривали с ним. По первоначалу медленно подбирая слова, чтобы случайно не соврать. Лейта не знал, почему они боятся как будто он что-то сможет им сделать, поймав на вранье. Ребята в новой школе для магов приняли его почти радушно. Он не ожидал, и ощущение того, что он вдруг на своем месте среди себе подобных, было странно успокаивающим. Хотя многие из них не говорили то, что на самом деле думали, куратор объяснил ему, что следует различать вежливые условности и настоящую ложь. то, что во вред. И еще необходимо научиться узнавать, где человек нарочно врет, а где фантазирует или сам верит в неправду. Это было сложно. Люди оказались куда глубже и многосоставнее, чем представлялось Лейта прежде. «Слушай, ну ты возьми в библиотеке книжку про психологию какую-нибудь» когда Лейта поделился этим наблюдением. Куратор был магом, как почти все преподаватели в подготовительном отделении, и это было непривычно. Прежде Лейта встречал магов очень редко. Раз в год они приходили в школу, читали лекции о безопасности и раздавали бесплатные амулеты-щиты. Еще у соседки один из сыновей был магом, но учился в столице и приезжал очень редко. Лейта никогда не думал, что сам станет одним из них. Ну, иногда с пацанами раздумывали, как бы оно это могло быть, но всерьез никогда. Мама много плакала. И Лейта теперь видел все, что она говорит о своем беспокойстве, о сердце, которое болит из-за тревоги за сына, правда. То есть... Та правда, в которую она сама верит. «Ну, это такой философский вопрос», почесывая затылок, говорил куратор. «Абсолютной истины вроде как нет, хотя некоторые считают, что есть». «Но ты голову себе не забивай!» «Все равно еще неизвестно, что вам будут впаривать на занятиях по теор магии и философии. Я бы тебе посоветовал книжку и про это в библиотеке взять». Но лучше не надо. Некоторые преподы умников не любят. Куратор ставил его в тупик. Крупный высокий дядька с хитрым прищуром глаз совсем не походил на спокойных, сдержанных преподавателей. Да и, как потом мальчик узнал, никогда ему не был. Работал следователем. Поначалу Лейтет терпеть его не мог. Грубый и туповатый на вид, он подшучивал над мальчишкой. И постоянно разговаривал по телефону, решая рабочие вопросы. Но он практически не лгал. Каким-то невероятным способом умудрялся уходить от скользких вопросов, не договаривая и ловко формулируя ответы. Примерила Лейте с куратором только то, что однажды сова упомянул своего друга. На самом деле тебе бы с Паладином поговорить. Это кореш мой был. Погиб прошлой осенью. Ну, еще до всей этой дряни с Днем Мертвых. Он тоже был из ваших, из слышащих правду. Лейта подождал немного, потом спросил. «А что с ним случилось?» «Да как тебе сказать?» «Мы поехали на задержание. Парень один баловался темной магией. Ковырял в подвале дома дырку в пространстве. Короче, мы приехали как раз, когда местные собрались его лупить». От его занятий за неделю во дворе пара черных луж получилось. Пришлось лезть в драку, а там же все гражданские нельзя никаких чар применять. Ну и нехило так досталось всем, а Паладина пырнули в бок ножом. Нет, ну ты представляешь, из-за какого-то урода. И этот он, паладин, первый пошел его отбивать, типа не по-человечески стоять и смотреть, пока там обычные полицейские приедут. Эта история навязчиво болталась в голове Лейта еще несколько дней. Он по-всякому прокручивал ее в голове. Его пугала легкость смерти, которую встретил паладин, и злость, которую испытывал по этому поводу сова. Удивляла простота, с которой говорил сова. Все же друг погиб. И до костей пробирало осознание того, что теперь Лейта по их сторону баррикад. Его тоже могут нечаянно ткнуть ножом в бок. Его может сожрать какой-нибудь монстр-объект, ведь Лейта теперь один из тех, кто выходит с ними бороться, а не прячется, пока угроза не пройдет. Он не хотел этого, и страх скручивал его, жег изнутри кислой желчью. Лейта плохо спал и порой ревел, как маленький, зажимая лицо подушкой. И ничего не мог. Сделать.